Глава 18. Смутные времена. Это было впервые, когда в здании парламента коалициям личного Пути оказалось применено насилие, причём с такой жестокостью. Конечно, были и те, кто высказался против подобного поведения, однако это не возымело никакого эффекта. Презашедший инцидент привёл всю империю обедан в бешенство. После такого было уже неважно, кто там и насколько тесно сотрудничает со святым учением, никакая страна не простит подобные отношение к себе, и уж тем более обедан. С повышением военной мощи обеданцев постоянно чесались кулаки, тем не менее они сдерживали свои порывы, сейчас же появился повод совсем не маленький. Разумеется, никто не собирался мириться и с клеветой. В скором времени в обедании состоялась пресс-конференция. На неё также пригласили журналистов из иностранных СМИ. Премьер-министр Уиллер со скорбью в голосе рассказывал гражданам своей страны о событиях в парламенте коалиции. «Эти люди стали миньонами империи Аслан. Невинные государственные деятели Империи Абидан оказались убиты без каких-либо доказательств или судебного разбирательства, хотя все их убийцы знали о том, кем они являются и какую страну они представляют. Всё это с самого начала было коварным замыслом Империи Аслан, но Абиданцы никогда не преклонятся перед захватчиками. Более того, наша страна должна защищать не только жизнь, но и достоинство своих граждан, причём иногда последнее является более важным. Поэтому Эмперия Обедан объявляет войну Империи Аслан. Кошаван не стала медлить, и всего лишь спустя полчаса премьер-министр Империи Аслан также выступила с публичной речью, в которой чувствовались гнев и боль даже больше, чем в речи Мата Уиллера. Она говорила так проникновенно, так удохотворенно и главное искусно высмеяла своего оппонента и его слова о захватчиках. Империя Аслан всегда была привержена поддержанию мира и демократии. Перед лицом такой провокации Империя Аслан и дальше защищать свободу каждого человека, и королевская семья подаст тому пример. Стоит отметить, что среди стран коалиции осталось всего несколько, где царствующие дома до сих пор имеют большую власть. В свою очередь, среди этого небольшого количества только Аслан, Атлантида и Мая обладают передовыми технологиями и культурой, однако Атланты и Мая не относятся к человеческой цивилизации. В связи с этим демократическая партия Аслана также становилась всё влиятельнее год от года. она стремится наделить парламент страны большими возможностями, и это очень нехороший знак. Как только люди вкусят сладость власти исчезновение императорской семьи станет лишь вопросом времени. Поэтому Кашавань укрепляла все эти годы образ императорской семьи и образ двух принцесс. Тем не менее, это укрепление лишь поверхностное. Кашавань прекрасно понимала, что единственный вариант изменить неприятное будущее это война. И дело тут не только в амбициях, просто война камня на камне не оставит на демократической партии. Неважно будет эта война успешна или нет, главное, что она укрепит положение императорской семьи. Из-за таких вот факторов Кашавань прекрасно понимала своё положение, и потому Константину не потребовалось слишком много усилий, чтобы убедить её несколько десятилетий назад. Однако с Аиной так легко не получится. По правде говоря, было бы лучше, если бы к народу сейчас обращалась именно первая принцесса. Она несомненно способна воодушевить как солдат, так и простых граждан, ведь её влияние среди молодого поколения просто огромно. Её уже готова сражаться за ней и умирать, ей достаточно будет выкрикнуть только какой-нибудь лозунг, и он станет самым смертоносным оружием. Тем не менее, Айна отказалась от этой роли. Она не смогла предать свою страну и семью, но также не решилась обманывать весь мир. Сама Айна никогда не чувствовала, что будущее империи Аслан действительно зависит только от императорской семьи. Возможно, это было из-за её образования и кругозора, который она выработала за свою короткую жизнь. Но девушка считала, что императорская семья стоит отдать парламенту ещё больше власти и объединиться с ним, пока она имеет явное преимущество. Да, таким образом высшая аристократы потеряют часть своего влияния, однако меньше станет игру с ответственности на их плечах. Это совсем не значит, что империя Аслан деградирует. Конечно, она также знала, что это всего лишь мечты, очень наивная идея, о которой не стоит даже упоминать, иначе на дне только посмеются. Айна смотрела речка Шавень. Я потому сразу поняла, что тётушке всё-таки удалось разжечь пламя войны. Теперь уже ничего не изменить. Две крупные империи начали подготовку к предстоящим столкновениям. Сражения могут начаться в любой момент, а пока две империи бросаются обвинениями и прибегают к дипломатии, чтобы привлечь на свою сторону другие страны. То, что эта война определит следующего гегемона личного пути, очевидно, поэтому сейчас обеим сторонам важно найти как можно больше союзников, ну или хотя бы убедить некоторые страны стать нейтральными. лучше, когда на одного врага меньше, чем больше. Тем временем Ванжэн и его товарищи подлетающие к дедаре наконец смогли получить доступ к сети коалиции и узнали о событиях последних дней. Сказать, что они были шокированы, значит ничего не сказать. Если старый торговец прав, всё происходящее означает, что империя Асл уже уничтожила самую эффективную силу коалициям личного пути, при том, скорее всего, почти без потерь. Империя Бедан считается очень могущественной державой в плане военной мощи. Но даже для неё этот удар, скорее всего, оказался весьма существенным. Более того, теперь и также предстоит почти в одиночку иметь дело со скрытыми силами святого учения, так что им тяжело придётся. Марса и Левеус не проронили ни слова, однако и без этого остальные прекрасно почувствовали их решимость сражаться за свою страну. Пусть они не могут доказать всему миру правду, но зато могут стать защитниками Бедана. Возможности Ванджана здесь ограничены, он стал выдающимся воином. Но на войне один человек мало чего стоит. К тому же, отношение Федерации Солнечной системы к этой войне не так уж и важно для Абидана, куда более критическим вопросом сейчас является, какую сторону примет Монорас. Братья Ван обратились к Редику за помощью. По крайней мере, он может хотя бы попробовать донести правду до вышестоящего руководства. Зонги Редик, разумеется, согласился. Он планировал это сделать в любом случае, пусть не сразу. Более того, Аслан, возможно, хочет расправиться не только с Абиданом. Манчань также пообещала поговорить с отцом по возвращению. А Ван Чжан, его разрывали противоречивые чувства. Он не сомневался в том, кто виноват в развязывании этой войны, но неужели ему теперь придётся повести великанов Дейдырянцев на Аслан? Единственным, кто сохранил холоднокровие, кроме старого торговца, в данной ситуации был Сюй Син. Сейчас правда уже не имеет значения. То, что может быть получено, это станет решающим фактором, определяющим, к какой фракции присоединятся все страны. И слова заставили всех вновь замолчать. Даже если бы у них имелись неопровержимые доказательства, это, вероятно, максимум стало бы лишь козырем за столом переговоров. Таков мир на самом деле. Это не их учебное заведение, где 2 плюс 2+2 равняется 4. Никто из правителей не отправит своих воинов умирать только ради одной правды. Юй Сень, возможно, мы и не способны изменить будущее, но не лишай нас хотя бы надежды на это, с горькой улыбкой произнес Ван Джен. как бы там ни было. Для нас было большой честью познакомиться со всеми вами. Возможно, в итоге мы окажемся по разные стороны на этой войне, и если наступит день, когда нам придётся сразиться, прошу забудьте о чувствах, и атакуйте нас с полной силой, мы поступим точно так же. Вдруг сказал Марс своим низким голосом, наполненным гордостью. Империя Абидан. Звёздную систему Игидов всегда называли вратами на территорию Империи, и потому она являлась местом дислокации одного из сильнейших флотов Абидана. Однако теперь мощь этого флота стала в три раза меньше. Ради получения максимально возможной выгоды Империя Бедан послала все свои лучшие корабли к планете Оракул, Назад они уже не вернулись. В этот момент в звёздной системе Игида обнаружился странный корабль чёрного цвета. На его остроконечном корпусе была высечена эмблема Святого Учения. Наставник, пожалуйста, отдайте приказ. Уважительно признаю стань Янь. Соедините меня с Самносом. Перед лицом второго старейшины образовался световой экран, на котором вскоре обнаружилось мрачное лицо старика. Какого чёрта тебе здесь надо в такое время? Мы же обсудили всё, что надо. Смерти ищешь? Узкие глаза Самноса, казалось, хотят просверлить второго старейшину насквозь. Будучи главой разведки Абидана, он прекрасно знал, кто это такой. Все эти годы Абидан действительно имел определённые связи со святым учением, это была правда, но с уничтожением союзного флота их действительно подставили. <смех> не спешу с угрозами. Всё произошедшее дело рук Константина и Кошавень. Мы не имеем к этому никакого отношения. Я прилетел к тебе, чтобы предложить сотрудничество. К тому же, мне кажется, наша сила будет вам полезна, ответил второй с улыбкой. Откуда мне знать, что это не очередная уловка? Дорогой глава разведки Обедана, моя цель стать первым сытом отчинения. Ваша избавиться от Аслана. Это значит, что мы стремимся почти к одному и тому же, но я не стану убеждать тебя прямо сейчас. Поговорим чуть позже. Я вновь свяжусь с тобой в скором времени. ответил старый старейшина, и прервал связь. Пока ещё слишком рано, но вскоре Бидан будет нуждаться в нём. К этому моменту его козыри тоже должны стать сильнее, и для этого ему нужно найти Ван Жэна и получить силу Оракула. Вместе с ней и с помощью Бидансов он приведёт мир в новую эру. о великого эро У великих людей должны быть великие амбиции